4. Прежде чем выйти из дому, Арина Михайловна сделала еще два телефонных звонка и как следует накрасилась. Она была раздражена и долго рисовала себе лицо. Стоя перед зеркалом, взбешенная, подводила ресницы, дрожащей рукой накладывала пудру, красила губы, оттачивала пилочкой ногти. Подобная боевая раскраска всегда помогала журналистке взять себя в руки. Макияж удался, ядовитый получился, сочный, сама бы себя не узнала. В общем, это было чертовски удобно. Под макияжем она прятала лицо в минуты неловкости. Журналистка нагло смотрела в глаза свеседнику и задавала свои каверзные вопросы, а тот видел перед собой только маску конкретно сегодня ей нужно было как то отделаться от домогательств молодого видеоинженера элен костин только год как прибыл из провинции и поставил себе непременным условием совместной работы последующие совместные забавы будто желал поиметь всех столичную женщин поэтому макияж был не просто агрессивен он был еще и безобразен Оценив работу и убирая косметичку, Арина вдруг припомнила нарочно измазанные сажей и мазутом лица восемнадцатилетних подростков, бегущих на противника с автоматами в руках, и ужаснулась собственной пошлости. День был окончательно распланирован. Насчет похорон Лариса так ничего и не прояснилось. Группе никак не удавалось оформить съемочный автобус, и поэтому похороны переносили со дня на день. Благо договорились с центральным моргом. Труп для лучшей сохранности там в холодильнике, он там может долго пролежать, а выпишут аппаратуру, объявят о дне прощания, в целости и сохранности достанут, обмоют, оденут, наложат яркий уродливый грим. И уже в таком вот виде положат Лариску в гроб посреди большого холла Востанкина. А официально задержку можно объяснить сложностью медицинской экспертизы. Арина оделась, уже в костюме и туфлях на высоких каблуках, заглянула в детскую, нашлась свободная минутка, но не захотела отрывать близнецов от завтрака, только грустно кивнула Марти и, приложив палец к губам, тихонечко вышла. История с Лариской и неловкость перед собственными детьми вконец расстроили Арину Михайловну. Добил яркий плакат, пришпиленный прямо к двери подъезда продавцами Гербалайфа. Журналистка даже задохнулась, осмыслив коротенький стишок. На плакате было написано очень крупными зелеными буквами «Вы худеете ночью и днем без диет натуральным путем». И ниже буквами, поровнее и помельче «Позвоните сегодня, завтра начнем худеть» смотрелась в телефонный номер. Это был телефон бывшего райкома ВЛКСН. Именно по этому адресу проходили собрания секты Брахма-Кумарис, чуть не лишившие ее жизни, чуть не превратившие ее в сверкающую точку. — Значит, и Гербалайф, — подумала Арина Михайловна, Она задрала сильно голову, посмотрела на солнце долго, до боли, до слез, и вдруг приняла решение. Ладно, пойду к доктору. Хрен с ним совсем. Что я прямо как девочка ломаюсь? Как говорится, встретил Будду, убей Будду, и нечего от себя самой прятаться.